«Кто-нибудь знает, где сейчас находятся студенты?» «Думаю, они в аудитории на втором этаже», — сказала Кейт. «Отец Себастин ведёт семинар по теологии». «То есть ребята при и под ногами мешаться не станут?» «Мистер Кларк, вы и ваша команда возьмёте на себя мыс и берег. Сомневаюсь, что в такую грозу Кайн отправился бы на берег, чтобы выкинуть плащ в море. А вот на мысе полно потайных местечек».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 Но он должен был осознавать риск, что проснётся отец Перегрин и выключит машинку. Нет, Кейт, он не осознавал. Этот человек никогда не пользовался стиральными машинами. Помнишь дневник миссис Монро? Джорджу Грегори стирала Руби Пилбим. Отец Перегрин сидел за своим столом в западном конце библиотеки, почти невидимой за кучей книг. Рядом не было ни души.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 «Ставьте книги на полки в нужном порядке. Стирать после повещерия запрещается. Все стиральные машины, работающие после десяти вечера, будут выключены. Эта доска только для официальных уведомлений, а не для обмена мнениями». Везде стояли инициалы П.Г. «Эх, боюсь, я действовал в полудреме», — сказал отец Перегрин. «И взял не ту карточку».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 Они читают детективы пачками и, вероятно, имеют об этом какое-то представление. Отец Себастьян как-то дал мне одну книжку. По-моему, что-то из Хэммонда Иннеса. Боюсь, что для меня это оказалось слишком заумно». Потерявший дар речи, Пирс поднял глаза к небу и развернулся, признав фиаско. Отец Перегрин снова уткнулся в книгу,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 Это фиктивный манёвр. Пробормотав ложный след, Пирс отошёл от стола, словно не в силах вынести больше ни минуты. «Что ложный след, что фиктивный манёвр», — сказал отец Перегрин. «Суть от этого не меняется. Такое любопытное сочетание. Оба слова явно из французского. Удивлён, что вы не используете его вместо вашего «ложный след». Можно, например, говорить, что произошел фиктивный маневр, когда успех расследования был поставлен под угрозу, не относящейся к делу и вводящей в заблуждение информацией. Он добавил после паузы. «Это такой же, как моя записка». «То есть, когда вы выходили из комнаты, — уточнил Делглиш, — то ничего не видели и не слышали». Как уже объяснил командир я вообще не помню, что выходил из комнаты. Однако наличие записки и тот факт, что машину выключили, бесспорно свидетельствуют об обратном. Естественно, если бы кто-то вошел ко мне в комнату, чтобы взять карточку, я бы услышал. «Извините, что не могу больше ничем помочь».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 Знают ли они кто?